бармин попал в небольшой затор перед светофором и развилкой не пробка еще но двигался поток не быстро егор прилетел вчера поздно вечером засиделся за бумагами продумывая еще раз намеченные встречи и дела не выспался но отработав привычную утреннюю зарядку почувствовал себя в полной норме и только войдя на кухню обнаружил что в квартире находится отец о батя привет обрадовался встрече Егор. Обнялись, похлопали друг друга по спинам, расцеловались. «Привет, сын!» — ответил отец. «Ты пока на тренажерах был, я и заявился. Смотрю твои вещи, значит, прилетел. А мама где?» «Не поехала, у нее какие-то дела преподавательские». Уже давно, несколько лет назад, они с отцом купили на двоих большую квартиру, недалеко от бабушки с дедом. Ну, чтобы и стариков не напрягать, да и самим иметь более удобное жилье. Никто из них не собирался в ближайшем будущем оседать в Москве, а командировки и дела бизнеса в столицу приводили часто. Поэтому решили, что одной квартиры на двоих вполне хватит. В случае близкого ночного общения с женщинами Егор предпочитал снимать гостиничный номер и крайне редко приводил в эту квартиру кого-нибудь. Только в отсутствии отца и мамы и только проверенных старинных подруг, которым доверял чуть в большей мере, чем остальным. Всех устраивало. Поговорили с отцом на ходу, обоим некогда, решили вечером домашний ужин организовать, посидеть и поговорить о многом, обсудить дела обоих. И каждый в свою машину по своим заботам разъехались. Егор, привыкший к низким температурам, включил в машине максимальный обдув, удивляясь, как умудрился прилететь именно в жару. Весь этот месяц в Москве стояла комфортная прохладная погода, скорее весенняя, чем июльская. И надо же, чтобы именно в его приезд на несколько дней температура подскочила. По радио в конце блока новостей не порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни и посоветовали больше пить, не находиться на солнце, держаться в тени и не забыли проинформировать про число поступивших в больницы с солнечным ударом и обезвоживанием. А Егор тут же вспомнил Верочку. Он вообще вспоминал о ней уж слишком часто. И каждый раз спрашивал себя, почему ничего не предпринимает, чтобы замутить с ней роман или встречу организовать. Она же ему откровенно нравится. И заинтриговала хорошо так, зацепила, как уже давно ни одна женщина не цепляла. Так какого черта он ее отпускает? Поток машин дрогнул, Чуть живее проскочили на светофоре и снова тормознулись перед следующим перекрестком. Егор продолжал размышлять. «А потому что, как сказал Влад, девочка она серьезная. А серьезная девочка, разделенная с ним тысячами километров, для Егора ненужная проблема. Интересно, как она поживает? Вспоминает ли его?» Влад рассказывал, что Вера спасла его от перепоя и сердечного приступа, а потом долго и подробно расспрашивала про него, Егора. С одной стороны, приятен такой живой интерес к его персоне, именно этой девочке, а с другой напрягает что-то. Наверное, что подрастерял он загадочности в ее глазах. Или не подрастерял. Светофор проскочить Егор не успел, но оказался в первом ряду. И тут по авторадио сообщили экстренную информацию о том, что в связи с аварией на линии метро, на котором между двумя станциями остановлен поезд, будет перекрыто движение по некоторым улицам, где пройдет спецтранспорт для ликвидации аварии и эвакуации пассажиров. Егор сделал погромче и внимательно слушал. Он сейчас стоял как раз перед той станцией, через которую, по неподтвержденным данным корреспондентов радио, собирались выводить пострадавших людей. Данные, может, и не подтвержденные, а вот реальность. Мимо стоявших в ряду машин по встречной полосе промчались с мигалками несколько полицейских машин и, въехав на тротуар, затормозили у выхода из метро, а сзади сигналил другой спецтранспорт. Егор глянул в зеркало и увидел несколько пожарных машин, тоже спешащих по совершенно свободной, перекрытой уже, видимо, где-то впереди, встречной полосе. «Новое сообщение из компетентных источников», — затараторил ведущий радио. «Скорее всего, на перегоне между станциями начался пожар». Егор уже не слушал. Он принял мгновенное решение. И, дождавшись все-таки переключившегося светофора, выкрутил руль, разворачиваясь на перекрестке, и вернулся к супермаркету, который только что проехал.